Глава 20. Списать из морей. Ночью парации объявили. Дневальная собрать вещи и явиться в каюту старшего помощника. Она взяла свой чемоданчик и вышла на среднюю палубу. К ней подбежал Сережа. Они на палубе с ребятами занимались выгрузкой рыбы, доставали трал, когда услышали объявление. У него не оставалось времени переодеться. Он был раздет до пояса с голым торсом. Несмотря на свои переживания, Оксана отметила, какие у него красивые плечи и сильные мускулы. «Я услышал объявление», — сказал он. «Извини, переодеться не успел». «И что теперь будет? Меня спишут, да? Куда меня отправляют в час ночи?» — спросила его Оксана. «Да не волнуйся, на перегрузчик. Ребята слышали разговор капитана со Старпомом. С перегрузчика на берег, скорее всего». Сережка обнял ее, сказав, «Не расстраивайся». Тебе все сочувствуют. Твой подвиг останется жить в веках. «Легко сказать, не расстраивайся. Я не хочу на берег», — сказала Оксана. «Меня там никто не ждет. Что мне там делать?» Пришёл старпом. В общем и целом он хорошо относился к Оксане. Можно было даже сказать, что они дружили, если только можно назвать дружбой отношения Дневальной и старшего помощника капитана. Старпому по должности не положено поддерживать близкие отношения с членами команды, а особенно с обслуживающим персоналом. Но, по крайней мере, Старпом всегда интересовался ее делами и старался меньше нагружать работой. Оксана попросила. «Поговорите, пожалуйста, с капитаном, чтобы меня отправили на другой корабль. Я согласна хоть уборщицей, хоть матросам в перерабатывающий цех. Капитаны же общаются между собой. Мне вообще заплатят за этот рейс?» «Пока на перегрузчик, а там видно будет. Решение капитанам уже принято», — сказал Старпом. Увидев, что Оксана чуть не плачет, он пообещал. «Замолвлю словечко перед капитаном, но за результат не ручаюсь». Вплотную к траулеру подошел перегрузчик. Не очень большое судно, но вместительное. За время рейса трюмы траулера, которые ловят рыбу, переполняются, и нужно без захода в порт куда-то выгрузить скопившиеся запасы, освободить место для нового улова». Для этих целей и существует транспортное судно-перегрузчик. Его с нетерпением ждут в районе промысла, чтобы загрузить трюма, получить продовольствие и продолжить добычу рыбы в бесперебойном режиме. Как только подходит перегрузчик, начинается круглосуточная работа. Матросы с помощью специального крана переносят бумажные мешки с рыбой в холодильники транспортного судна. Работа закипела. На палубу вышли почти все матросы. Некоторые подходили к Оксане и желали ей удачи на берегу. Говорили, что она молодец, взорвавшуюся шахиню поставила на место. Она подавленно молчала. С торпом вышел из каюты капитана. По его сумрачному лицу Оксана сразу поняла, что договориться с капитаном ему не удалось. Она раскисала на ходу. Будущее страшило. Сережка подошел и обнял ее. — Серёж, я не представляю. Я опять лишилась работы. Ни денег, ничего. Почему я такая глупая? — Зато красивая, — сказал он. — Ага. Вот мне от этого нисколько не легче. — Не плачь, — сказал он. — Дождись меня. Я люблю тебя. Он обнимал ее, народ стоял и смотрел, забыв и про рыбу, и про трал, и про перегрузку. «Не часто в море встретишь такую картину, как из фильма про любовь. Кто-то крикнул, «Эй, ребят, мы не на Титанике!» «Какой ты хороший», — сказала Оксана, — «и спасибо тебе за все. Если бы не ты, я бы тут и месяца не выдержала». Сережа сбегал в ее каюту за чемоданом и помог его перетащить на палубу перегрузчика. Они еще раз обнялись, он сжал ее в своих крепких мужских руках Оба стояли и плакали, прощаясь и уговаривая друг друга, что жизнь на этом не заканчивается. Давали друг другу обещание, что обязательно встретятся на берегу.